Медведь вообще плохо хозяйничает в лесу, особенно осенью. Лучшие урожайные рябины он валит на землю или раздирает стволы пополам, пригибая плодоносные ветви к земле. В тайге он обламывает ветви кедров. На Кавказе крушит вершины самых лучших деревьев дикой груши и алычи. Профессор Формозов. Привык никого не бояться, вот и бушует, о тишине не заботясь. Тут к нему подойти нетрудно, а если треснет ветка под ногой охотника, не беда, медведь не обратит внимания. Но когда запах человеческий к нему донесет, зверь сразу преобразится. Носом тревожно воздух тянет, озирается беспокойно, бывает еще встанет на дыбы и заревет. У кого от этого мороз по коже, тому на медведя лучше не ходить. А у школе случилось, пошел или нечаянно повстречал и деваться некуда, то главное не показать, что зверя испугался. И всегда лучше подвинуться к нему или стоять на месте, но не бежать в сторону или назад. Потому что если медведь видит, человек его не боится... Тут же сам удирает и резво, а иногда с перепугу приключается с ним медвежья болезнь. В том, что болезнь такая неохотничья сказка, я и сам однажды убедился, было дело на Курилах, на Итурупе. Медведей там много, а заросли в сопках дремучие, бамбук сначала, через который не продерешься, потом выше кедровый стланник, но такой густой, что ходить сквозь него можно только медвежьими тропами. Была со мной собака, венгерская легавая. Как она на остров попала, не знаю. Бездомный был пес и со мной пошел. Делать ему нечего. Очень крупный кабель и отваги у него, как я заметил, хватило бы на многих собак. Мне приходилось бывать судьей на испытаниях лайк по медведю привязанному. Так далеко не каждая кидалась на него смело и как надо. Многие близко боялись подойти, а иные как глянут на зверя, только их и видели. А этот кобель, когда в кедрачах почуял медведя, взъерошился весь. Шерсть на загривке дыбом туда-сюда забегал по тропе. Носом потянул воздух, видно, близко зверя почуял, и, не раздумывая, прыгнул к нему прямо в чащу кедровника, с трудом продираясь через нее. А медведь спал, наверное, совсем рядом, выскочил с треском на тропу и в упор меня увидел. Тут с ним это самое дело и случилось, пропоносил его, лапы у него разъехались, как на льду. Но не до престижа ему было, не до он не честь, а жизнь спасал, и резвый ланью сразу метнулся опять в чащу. кабель выскочил и за ним. Но где там, не догнал. Вернулся злой и решительный, по всему видно, так бы и заел этого пакостника. Говорят, что когда от неожиданного шума и спуга случится с медведем кровавый понос, то будто бы зверь скоро после этого пропадет, умрет. Не знаю, верит ли в это. Одна странность водится за медведем. Сибиряки говорят, медведь хлипок назад. Чуть заденет, за что задом. за сук какой об камень стукнется. Так больно ему, что ревет страшным образом. Еще любит косолапые забавы, когда сыт, здоров, играет даже и сам с собой. Камни, например, скруч бросает, и уморительно заглядывает на них, как они летят, и подпрыгивают. Забавляется и так разбитое бурей дерево, у которого расщеплен ствол, находка для медведя, а еще больше для медведицы, когда она с детьми. Ухватится лапой резвящийся Топтыгин задра на щепину, отогнет ее вниз и отпустит — Ударит она смаху по расколотому стволу, дребезжит, гудит ствол, вибрируя. А косматый богатырь не унимается, еще и еще, отводя и отпуская щепу, пронзительно музицирует. Сам голову то туда, то сюда, набок склоняет, прислушивается, как далеко громогласное эхо разносит по ущельям и горам произведенный им грохот. Купаться тоже любит с плеском, шумом. Колотит лапами по воде, а плавает просто отлично, во всевозможных положениях, даже стоя, как это делают хорошие пловцы. Забава забавами, но и забот у медведя немало, особенно у медведицы с медвежатами. Хорошо еще пистуны помогают, чтобы она без них делала. Медвежат, рожденные в этом году, Прозываются муравейниками, прошлогодние — ланчиками. Но тех ланчиков, что медведица оставляет при себе и которые помогают ей смотреть, ухаживать за малютками, муравейниками, именуют пестунами. Обычно она выбирает одного пестуна, и обычно этот пестун — самочка. Самцов очень редко медведица оставляет в пистунах, гонит их осенью всех прочь от себя. Изредка маточка пистун бывает даже двухлеткой на третьем году, как говорят в Сибири, третьей но бывает. Медвежья семья шествует обычно так. Впереди медведицы. за ней муравейники, А замыкает пистун. Обязанность пистунов — ухаживать за молодыми медвежатами, как нянька за детьми. И они ухаживают всегда с большой охотой, но иногда капризничают. Тогда медведица дает пистуну шлепок-другой, чтобы напомнить, для чего, собственно, он при ней оставлен. Однажды случилось так. Переходила медвежья матка с малолетками — и пестуном речку. Одного малыша, ухватив за загривок, перенес через быструю воду пестун, другого она сама, медведица. За третьим пестун на ту сторону реки не пошел, и мать дала ему пару увесистых шлепков. Тогда он, осознав вину, потопал за братишкой по камням через речку.